Глава двадцать вторая Николай, царствие ему небесное, заседание Госсовета по собственному своему признанию не любил, скучно. Сила воли и осознание обязанности их посещения, впрочем, позволяли ему терпеливо выслушивать пространные доклады, дискуссии и прочее. Большую часть пропуская мимо ушей и не имея ни малейшей заинтересованности в происходящем, на его взгляд физического присутствия на заседаниях было достаточно, а разум и душу Николай посвящал действительно важным для него вещам – Господу и возлюбленным. Сначала Матильде, ныне в эмиграции, Дагмара на всякий случай выгнала, затем Аликс. Ну а я, будучи продуктом совсем других времен и социальной среды, слушал в оба уха и получал от процесса огромное удовольствие. Из актера, пусть и перспективного, в «Цесаревичи» «Нифига себе у меня карьера! Сдохну, но трон без борьбы не отдам!» Всеобщее благо, повышение качества жизни подданных, общение с толстыми и прочими светочами родной культуры. О, на все это в глубине души мне глубоко плевать!» Что может быть выше и круче должности императора Всероссийского? Ась? Английский король? Да он же жалкий кастрат, править которому мешают перы. Чего стоит его империя без гранд-флита и колоний? Никчемный, продуваемый ветрами остров, по которому бродит озлобленное быдло. Вот что такое Англия на самом деле. Моя родина – это и в самом деле вселенная. И в этом признании Толстому я нисколько не соврал. Только вдумайтесь как вкусно это звучит, одна шестая часть суши. Всей суши. Россия – это в первую очередь континентальная держава. От Польши и до Китая – почти целый материк. Вот что попало в мои цепкие и жадные лапы. Прекрасно понимаю Европу, когда рядом такой, без всяких преувеличений монстр, спокойно сидеть как-то стрёмно. А ну как у русских появится лидер, которому не нравится лениво отмахиваться от пытающихся втянуть его в чужие игры рук, и он начнет свою. У Петра было гораздо меньше, чем есть у меня. Да, поначалу он терпел поражение, но когда разобрался, как работает современная война, у него получилось очень хорошо. Да, крови пролилось много, но давайте смотреть правде в глаза. Когда радикальные реформы и модернизации обходились без нее? Исторический процесс... Штука жестокая и неумолимая. Слова товарища Сталина «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Исчерпывающе описывают всю ублюдочную сущность этого самого процесса. Какой-то усатый лысый историк из алгоритмов Ютуба называл это факторами внешнего воздействия. Не врал я Льву Николаевичу о том, что нынешнее положение меня устраивает что есть Россия, бесстратна армию и флот. О, ответы на этот вопрос во все времена вызывали у народа и его правителей влажную поволоку в глазах и обильное слюноотделение. Такие-то недра, такое-то население, такое-то количество кулибиных, которые, вопреки отсутствию системных институтов, очень старались подарить родине что-то реально прорывное. Наглядный пример – После революции большая часть интеллектуальных и прочих элит либо свалила, либо переехала на два метра под землю. Но стоило товарищам-большевикам выстроить те самые системные институты через 15 лет после самой чудовищной войны в истории человечества, а что такое 15 лет по историческим меркам, это даже не день, СССР отправил в космос человека. И нет, это не бесстратно армию-флот, а вовсе наоборот с расходами на их наращивание содержания параллельно с восстановлением лежащей в руинах страны. А еще на геополитические проекты тратились. Это я так себя успокаиваю, потому что в душе кипит успешно подавляемая, но ни к чему хорошему не способная привести злость. Злость – чувство деструктивное, особенно в условиях, когда ее трансформация в ярость чревата. Эмоции вроде бы схожи, но есть важный нюанс. Злость, в отличие от ярости, не требует от человека реализации прямо сейчас. Она просто копится и, подобно яду, влияет на принимаемые решения и оказывает деструктивное воздействие на организм. Ярость же толкает человека на поступок. Нужно во что бы то ни стало убрать вызывающий ее объект, невзирая на последствия. Ни с тем, ни с другим мне не по пути. Должность такая, очень рисковая и крайне ответственная а значит, нужно от них последовательно избавляться. Что есть первое для нового наследника заседание Государственного Совета? Очень важный ритуал. Все собравшиеся здесь люди, больше 30 человек, просто обязаны показаться мне на глаза и желательно создать благоприятное впечатление. Безусловно, у многих из них есть крайне важные должностные обязанности, которые требуют от них присутствия на местах. Для многих это вылиться в кранч, это в лучшем случае, а в худшем проблема на тех самых местах окажется нерешенная из-за упущенного мнения. Второе мне не нравится, но протестовать против этого я не стану. Ритуальная компоненты сегодняшнего заседания важнее, и мне остается только успокаивать себя тем, что времена сейчас медленные, и день-два простоя чиновника высшего ранга не приведет к смерти моих любимых подданных. Свободен лишь один стул. Ну как свободен? На нем сидит товарищ Алексей Александровича, хреново дяди Лёши, который демонстративно такой важный день проигнорировал, даже не потрудившись родить нормальную отмазку. «Его высокопревосходительство больны», — сказал заместитель. «Хрена с два я в это поверю. Ублюдок просто фронзируют, показывая, что в грош меня не ставит. Так-то вопросы флота мы сегодня не обсуждаем, но это нисколько его не оправдывает. Лично мне...» На дядюшкины потуги плевать, я же не золотой червонец, чтобы всем нравится, но пренебрежение к русскому цесаревичу непростительно. Злость моя, помимо этого, продиктована еще и тем, что планы придется скорректировать. Дядюшка откровенно идет на обострение, и банка с пауками, она же двор, прекрасно это видит, делая соответствующие, идущие мне во вред выводы. Так уж устроено человеческое общество, что наверх... Исключения всегда и везде есть, но на то они и исключения, чтобы ими можно было пренебречь. Поднимаются социопаты. А иначе не получается. Даже если ты трижды умница и профессионал, максимум, на что можешь рассчитывать, это роскошный кабинет, в котором можно спокойно заниматься своей важной и сложной работой за хорошую зарплату. А в баню с уважаемыми людьми будет ходить твой начальник, который ни хрена в конкретном деле не разбирается, зато шикарно умеет строить карьеру и обкашливать вопросики. Справедливости ради, ему в деле разбираться не шибко-то и нужно, потому что по ту сторону бизнес-процессов точно такие же, как и он, обладающие развитой социальной мимикрией и сверхпроводимостью партнеры. В общем, ничего плохого в этом нет, и работающим, под крылышком такого деятеля, мягкотелым гением, можно только позавидовать, как у Христа за пазухой живут целиком отдаваясь любимой и такой интересной работе. Вывод прост – мне нужно быть самой хладнокровной и зубастой рептилией в этом гадюшнике. Ничего личного, просто бизнес. Вот мое кредо, отсюда и до последнего вздоха. Все все понимают. Если я потерплю кретина-дядюшку год-другой, ничего плохого не случится. Им не единым живет империя, и некоторый репутационный урон я смогу нивелировать успехами на других направлениях, но тянуть дольше, чем необходимо, нельзя. Говоря метафорически, на том преснопамятном приеме мы с дядей Лёшей обменялись гневными дипломатическими нотами, а сегодня он демонстративно подтерся пактом о ненападении. До войны еще далеко, но грохот ее за горизонтом уже слышится. Формат заседаний Госсовета в целом похож на любые другие совещания. Человечество не больно-то изменилось, «После коллективного приветствия важного меня, мы ознакомились с повесткой. Я формально ее одобрил, и на несколько часов мы погрузились в ее проработку, доклады, вопросы и предложения, голосования. Мой формальный вердикт – я не нашел ни одного повода придраться. А потому со спокойной душой подмахивал большинству, чисто ради приличия задавая вопросы, призванные продемонстрировать, что я тут не повинность отбываю, а реально пытаюсь вникать в государственные дела». Вопрос повестки, к которому я имел прямое отношение, сегодня всего один. Выдвинутая министром Дурнаво предложение отправить в отставку воронежского губернатора Куровского. Письмо от Кочубея министр частично зачитал, изрядно повеселив заседающих. Принято единогласно. Даже Мишка, который непосредственный покровитель, не стал за своего протеже заступаться. Невелика фигура, можно и пожертвовать ради демонстрации личной справедливости. После отработки основной повестки, как и положено, присутствовал блок «Вопросы и предложения». Здесь я выкатил запрос на создание антимонопольного комитета и согласованных с императором наград. Папочки, само собой, прилагаются. С ними гораздо лучше, чем «А сделайте-ка мне, господа, вот такое». Вроде бы мелочь, но папочки тоже в копилку моей репутации упадут. Толковые бюрократы оценят, что я не гнушаюсь лично заниматься предварительной работой. Они, конечно, не Алексей Александрович и даже не министр Дурново, но коллективную мощь бумагомарателей недооценивать нельзя. Их не видно и не слышно, но ежели затаят, могут начать терять бумажки и саботировать процессы так, что виноватого хрен найдешь. Верно и обратное, ежели цесаревич, а за ним и император, не гнушается поработать сам, они будут видеть во мне достойного руководителя и подтягиваться, дабы не ударить в грязь лицом, Дисциплина начинается с себя. По завершении заседания я выкатил десяток фраз о том, насколько мне приятно работать с такими профессиональными и патриотично настроенными людьми. Кивнул в ответ на коллективный поклон и отправился к покоям императора поделиться впечатлениями. По пути вспоминал вчерашнее интервью привычного формата. Это когда я в режиме монолога рассказываю то, что мне нужно а журналист конспектирует и задним числом выдумывает вопросы. Материал обещает раскинуться на пару разворотов. «Но у вас что? Более важные статейки есть? Объема цесаревичу жалко, а она ка Шучу. Газеты меня любят. И не только отечественные, и не только скандального толка. Французы, например, заметки про меня строчат без продыху и радостно перепечатывают мои интервью. Они там жутко политизированные». Из Жаки до Жанеты алчно потирают ручки в ожидании свежих инфоповодов. Начал, конечно, с комментариев о запрете лавок и ограничении штрафов. Пойменно похвалил тех, кто разработал законопроект. Упомянул некоторых заводчиков, которые сделали это сами, до введения законов, поощрение, так сказать, и повздыхал на грубую объективную реальность, из-за которой улучшить положение рабочих сильнее пока не представляется возможным. Львиная доля объема отошла реформе просвещения. Обозначил общие контуры, тепло отозвался от дагмаре, которая сильно за грамотность народа радеет и вкалывает не щадя себя. На самом деле пашут ее чиновники, но какая разница? Подал сигнал заводчикам вкладывайтесь в кадры и вам воздастся. и анонсировал скорый рассвет медицины, ибо в воспитании нового поколения врачей империя вложится не шуточно. Далее поговорила синоди, обильно похвалив батюшек за здравомыслие и христианскую любовь к ближним, мол, согласились, что поражение в правах по религиозному и национальному признаку штука вредная. В контексте реформы просвещения им тоже досталось, на батюшек из церковно-приходских школ ляжет львиная доля нагрузки, так что заслуженно. Анонсировал и подняты сегодня вопросы: антимонопольный комитет – это понятно, а премия и медали? направлены на деятели культуры, науки и простых людей. Я вас вижу и ценю, господа, собираясь подтвердить это реальными делами. А еще я не отказал себе в удовольствии подбросить парочку информационных бомб. Первая – французам. В ней я процитировал французские же газеты с описанием скандалов вокруг Панамского канала. Контекст понятен. Вот они, плоды отсутствия стального монаршего сапога в заднице коммерсов. Воруют и пилят безбожно, а парламенту и дела нет. Почему не защищают интересы инвесторов? Понятно почему. Большая их часть представляет собой частные лица, которые лоббистам из парламента, в отличие от банкиров и подрядчиков, занести не могут. Самое что ни на есть примитивная двухходовочка. Шаг первый. Русские спешно сбывают становящиеся токсичными акции. Шаг второй. Русский цесаревич охреневает от бардака. Вангую скорый разговор с французским посланником. Ну мне-то чего? Я же не инсайды озвучиваю, а совершенно открытую инфу из французских же средств массовой информации. А ручки-то вот они. Было бы очень здорово добавить сюда третий шаг в виде выгоды для себя любимого. Но я про Панамский канал вообще до возвращения в Петербург не вспоминал. Вот друг Илюха бы как надо на этой авантюре поднялся. Не жалею. Для лицедея до блогера, из времен, когда в интернете набирались сотни миллионов просмотров, пятисекундные видосы со смешно скорченной мордой, я справляюсь архидостойно. Информационная бомба вторая. Выданная журналюги толстенная папка. кропотливо собранными во время путешествия и частично выдуманные. Легендарная «Рассказчик боится за свою жизнь, поэтому пожелала остаться анонимным». Рассказы о зверствах англичан в Индии. В том числе ужасы массового голода в Бенгалии. Журналюга клятвенно обещал поделиться инфой с зарубежными коллегами. Там же и в самом деле свобода слова, и условно-независимые газетенки в самой Британии имеются. Сенсации и рост продаж нужны? Ой, как нужны! Образ борцов за угнетенные народы нужен? Ой, как нужен! Романтично настроенным людям он слаще личного благосостояния. Я вам не Николай и даже не Александр. Сидеть и обтекать не стану. Задели, получили асимметричный ответ. Англичане тоже формулу «этот X уважает только силу, любят». Сирич мерят по себе. О голоде в центральных губерниях говорить пока не стал. Сначала нужно накупить фьючерсов у латифундистов, потому что они неминуемо начнут задирать цены, если узнают о масштабе проблемы. Все равно узнают, но чем позже, тем лучше. Напоследок я подкинул пищи для размышления китайцам и прочим азиатам посредством рассуждений о монголо-татарском иге, познакомив народ с термином «ориентализация». Это когда русский витязь из латника с копьем по чисто объективным экономическим причинам и под влиянием азиатских соседей пересаживался на степную лошадку и вооружался луком. Это только яркий пример, а суть монолога сводилась государственным институтом, которые взяли у монголов многое. Монголы, в свою очередь, черпали у Китая, и в запретном городе этот посыл обязательно считают. Еще один маленький шажок на пути в тысячу ли. Дабы англофилы, славянофилы, франкофилы и прочие идеологически озабоченные граждане не обиделись, я подстраховался, заметив, что удачное географическое положение позволяет нам черпать как с запада, так и с востока. Признав, что не всегда это происходит удачно, пообещал плотно работать над вычленением и интеграцией в тело империи лучших наработок с обеих сторон. Не забыл упомянуть и Японию в блоке про просвещение. Если маленький остров так задницу рвет на ниве модернизации и образования, то нам надо и подавно, особенно если учесть, что от Европы мы в этом плане отстали, несмотря на множественные усилия его императорского величества, без заложенного которым базиса дальнейшие перемены были бы невозможны. Мы же не демократия и даже не СССР, где на предыдущего правителя можно любые проблемы списать, выставляя его кровавым упырем и дебилом а самодержавие, которым любой камень в моего батюшку или даже дедушку подрывает мою собственную легитимность. Романовы – это преимущество, а не тянущееся из тьмы средневековья Ермо».